Глава двадцать четвертая, в которой Тоня узнает, чем кончилась зеленая книга, а Хейди рассказывает много интересного. «Я принесла тебе собаку», — говорит Тоня с пола. Хейди смотрит на торчащую из ворота головеху. «В жизни не видела такой уродливой собаки», — говорит она. Тоня кивает. Зато она не кусается. Хейди протягивает руку и молча помогает Тонне встать. Потом Тони сидит на диване в самом тёплом свитере Хейди, надетом прямо на голуё тело. Он как большая тёплая ночная рубашка. Мокрая одежда сушится у печки. Ей налита какао в её чашку. Фантастическое какао из чёрного шоколада с чили. Тони никогда такого не пробовала. Она наклоняется к чашке, потом выпрямляется и прокашливается. Хейди. Я не хотела, чтобы так получилось с собакой. Хейди машет рукой. Ладно, чего уж теперь. Это была не собака, а людоед бешеный. Давно надо было её пристрелить, но всё не могла. Она попала ко мне после смерти хозяина. Он жил у меня на хуторе. У тебя есть хутор? Тоня удивлена. Кейди кивает. Есть, в Норвегии. Но я бываю там только наъездами, а хозяйство веду не я. Потому что ты обычно живёшь во Франкфурте? спрашивает Тоня. Да, и там у меня тоже есть дом, особняк. Достался мне после смерти Анны Циммерман. Ты в нём живёшь? Да, когда не уезжаю в свой дом в Гонконге. В Гонконге? Или в Португалии? Тоня слушает, раскрыв рот. Ты богачка? Хайди смеётся хорошим, приятным смехом. Да, к сожалению, говорит она. Она крутит в руках чашку с какао, вытягивает на всю кухню свою длиннющую ногу. Ты бывала в Гренландии? спрашивает Тоня. Нет. Там я не была, отвечает Хейди. А мама была. Она там работает. Правда? Хорошо поговорить о маме с тем, кому это интересно. Тоня рассказывает о море, как оно поднимается и как мама его изучает, и о том, что происходит в Гренландии, судя по маминым письмам и разговорам по телефону. Она скоро приедет, потому что она скучает по Глеммердалу, заканчивает Тоня. Хейди коротко улыбается. Да, Глимердал трудно забыть, где бы ты в мире ни оказался. И тогда человек скучает по Глимердалу, — спрашивает Тони, — если он уезжает отсюда. Вдруг и ей когда-нибудь придется съездить в какие-нибудь дальние страны. Да, тогда он скучает, — говорит Хейди. Тогда он так скучает по Глимердалу, что в животе больно. Каждый день, — ужасается Тони, — каждый день. Тони первый раз видит человека, который так быстро переходит от улыбки к серьёзности, как Хейди. Она вдруг резко встаёт, мешает остатки какао на плите, потом поворачивается к Тони. Ты ведь знаешь Гунвальда как облупленного, да? спрашивает она. Тони кивает. Он говорит обо мне иногда. Что? переспрашивает Тони, жалея, что Хейди не задала какого-нибудь другого вопроса. Гунвольд когда-нибудь произносил моё имя. Эх, как бы хотелось Тоне ответить да. Ну и дурак же Гунвольд, что он ни разу даже словом не обмолвился, что у него есть дочь. Тоня смотритs на коричневое какао, в котором всплывают и тонут красные кусочки чили. Произносил или нет? Ещё раз спрашивает Хейди. Нет, выдавливает Тоня. Становится тихо. Таня ерзает на диване. Ну почему всё так сложно? Внезапно она замечает на кухонном столе зелёную книгу. Ты похожа на эту Хейди из книги, говорит она. Вас зовут одинаково, и вы обе уехали во Франкфурт. Да. Хейди барабанит пальцами по зелёной книге, а потом вдруг говорит, что Гунвольд читал ей эту книгу. Правда? Таня он никогда вслух не читал. Да, и это была моя любимая книга. Мы её раз 30 прочитали, говорит Хейди. И мы играли, что я Хейди из книжки, а Гунвальт мой дедушка. Салли была старой бабушкой пастушка Петра, а твой папа самим пастушком Петром. Папа играл в пастушка? Не может поверить Тоня. Ещё как, отвечает Хейди. Мы каждый день бегали в горы, а когда мне исполнилось 8, Гунвальт купил двух козлят, чтобы мы могли играть по-настоящему. Тоне даже завидно стало. Вот бы ещё была книжка о девочке Тоне. А что случилось с Хейди в конце? Я не дочитала, пришла ты с собакой. Ещё пару раз стукнув пальцем по книге, Хейди взяла её в руки и пересела с ней на диван. Ладно. Могу почитать тебе немного. Они полистали книгу, выясняя на каком месте Тони остановилась, и сошлись на том, что это должна быть 71 страница. Там Хейди забирается на башню собора Франкфурта и оттуда высматривает горы. Поначалу это довольно странное чувство, когда тебе читают вслух человек, на которого ты на самом деле страшно злишься. Но постепенно книга так захватила обеих, что они забыли и что на дворе ночь, и что они враги. Книжная Хейди смертельно скучает во Франкфурте. Она так тоскует, что не может есть, а потом начинает и вовсе ходить во сне, и все думают, что в старом доме завелись привидения. И только старый добрый доктор в конце концов понимает, как Хейди плохо, но к этому времени она едва не умирает от горя и тоски по дому. Разве можно умереть от тоски по дому? В ужасе спрашивает Тони. Этого Хейди точно не знает. Возможно, здесь автор немного преувеличил. Но в книге Хейди почти перестаёт есть из-за своей тоски, а потом чахнет и так слабеет, что старый доктор прямо говорит отцу, прикованный к коляске Клары. Спасти Хейди может только одно. Она должна немедленно вернуться домой, в горы к дедушке. Ждать нельзя. Ура! кричит Тоня. Только к 6:00 утра они дочитали первую часть книги. Хейди вернулась домой. Всё хорошо. Все счастливы. Это самая лучшая книга, которую я только читала, серьёзно говорит Тоня. А тебе тоже кажется, что сеттер её дедушки похож на Глиммердал? Кейди кивает. Тоня смотрит на свои пальцы, торчащие из-под свитера. Ей надо кое-что спросить, но это трудно. Почему ты не вернулась назад к Гунвальду? спрашивает она наконец. Кейди долго молчит, прежде чем ответить. Гунвальд никогда не звал меня к себе. говорит она. Тони тихо выпрямляется на диване и смотрит на Хейди большими распахнутыми глазами. Не звал? Хейди мотает головой. Когда Анна приехала и увезла меня, я продолжала играть, как будто я Хейди из книги, как будто меня забрала тётушка Дэт, хотя это и была моя мать. Сначала всё во Франкфурте было здорово и интересно. Я каждый день играла на скрипке, у меня был отличный учитель. Анна возила меня повсюду с собой. Раньше я скучала по ней, если ты понимаешь. То не кивает. Да, это ей очень понятно. Но я не сомневалась, что скоро позвонит Гунвальд и скажет, чтобы я возвращалась домой в Глимердаль. Я побуду во Франкфурте недолго, думала я. Я очень скучала и тосковала. Мне хотелось снова увидеть горы и реку и овец и Сигурда, пастушка Петра. Но больше всего мне хотелось Гунвальду. И чем больше я скучала, тем больше напоминала самой себе Хайди из книжки. Потом я не выдержала и тайком сама позвонила домой. Я звонила несколько раз, но трубку никто не брал. Хейди надолго замолкает. Гунвольд мне никогда не звонил, ни разу. Я просто лишилась отца и всё. Тони сидит на диване в толстом свитере и чувствует, как внутри неё что-то рушится. Подумать только, это всё Гунвольд. Её Гунвольд, который всегда так заботился о ней. Тони, как он мог так поступить с Хейди? Неужто он не понимает, как сильно человек любит папу? Тоня отворачивается и прячет лицо в подушку. Она не хочет, чтобы Хейди видела её слёзы. Папа не стал ничего говорить, когда они пришли. Улыбнулся и принялся готовить завтрак. В школу Тоня ушла, твёрдо уверенная в трёх вещах: что папа с Хейди всё ещё сидят на кухне и пьют кофе, что Хейди не продаст хутор Клаусу Хагину и что она страшно разочарована в Гунвальде. В ней словно что-то умерло.